Глава 24. Эмили Наградив хмурым взглядом спину полицейского, трущегося возле кофейного автомата, я смело толкнула дверь в палату чемпиона. Максвел сидел на кровати, а молоденькая медсестра что-то весело щебеча меняла ему повязку. Не сумев подавить всплеск раздражения, я показательно прокашлялась, чтобы привлечь к себе внимание. Флертунья тут же умолкла, и, завязав последний узел, выпрямилась в полный рост. «Готово, мистер Уайт!» Низкорослая брюнетка обнажила все 32 зуба. «Старайтесь сохранять покой и меньше двигать рукой!» «Спасибо, Лейла!» «Посмотрите-ка, какие мы любезные!» С уходом девушки в комнате образовалась тишина. Вся заготовленная мною речь вылетела в окно, и мне до зуда языка захотелось устроить допрос и выяснить, У скольких медсестер он успел узнать имена? Вертлявые фразы выстроились в строй и ждали своей участи, а в глазах чемпиона с каждой секундой нарастала насмешка. Она откровенно бесила и еще больше сбивала с мысли. Влипнув придирчивым взглядом в его оголенный торс, я пробежалась по россыпи фиолетовых гематом, по обмотанным бинтами костяшкам, с которых еще несколько часов назад бахромой свисали лоскуты кожи. И вернулась к черным глазам. От всплывших воспоминаний зажгло в горле. На ринге не было и десятой доли той ярости, что я увидела ночью. Он убил человека, забил до смерти, потому что он посмел тронуть меня, и эта жестокость не пугала. Видимо, я все же с диагнозом, потому что где-то глубоко в недрах я испытывала волнительный трепет. Ненормальное восхищение его силой, бесстрашием, неукротимым гневом. В этом мне виделась некая магическая притягательность. И я больше не собиралась бросаться из крайности в крайность. Я хотела закрыть его единственный страх и остаться рядом, несмотря ни на что. «Как себя чувствуешь?» Затянувшуюся паузу Максвелл забил банальным вопросом. «Хорошо. А ты? Я в порядке». Когда тебя выписывают? Через пару часов. Кэти приехала и навела суматохи, заставила медсестру взять у меня все анализы Мира. Ждем результаты. Максвелл удовлетворенно кивнул, словно сестринское беспокойство выбившееся далеко за рамки. Ему было очень даже по душе. Ты рассказала ей, что произошло? Еще нет. Сделаю это дома. Искрасив тон легкой иронией, подразнила. Не хочу подвергать. «Тебя, опасности!» Уголки мужских губ дрогнули. «Я больше опасаюсь Дэниела. Он вернулся из Бостона. Самолет приземлился 15 минут назад. Мы встретимся дома. Но зря ты ставишь на Кэти. Дэниэл отходчив, а сестра злопамятная. И как только она выяснит каждую подробность, ты сразу же попадешь в черный список нашей семьи на ближайшее столетие. А я уже успел забыть о ваших суровых правилах. — усмехнулся Уайт, вероятно, намекая на закрытый ему доступ ко мне в клинику. — Я куплю ей цветы и конфеты. — Что думаешь? Я не хотела больше обмениваться шуточными, ничего не значащими репликами. Тем более, что от нетерпения поделиться с Максволами всеми мыслями у меня уже чесалась кожа. Да так сильно, что я была совсем не против обменять ее на другую, скинуть, как позвоночная рептилия. Я проснулась полчаса назад. Уайт нахмурил брови, не понимая, к чему я клоню. «Хорошо», — сдержанно кивнул он, по-рыцарски сделав вид, что ничего странного не происходит. «Выспалась? Ты должен меня выслушать». Набрала побольше кислорода в легкие. Возле клуба у меня выключился инстинкт самосохранения. Я не чувствовала опасности, потому что была уверена, что ты меня защитишь. Но после Виктор страшный человек, и мое поведение не храбрость, а беспросветная глупость. Только попав на тот склад, я поняла, чего ты пытался меня оградить. И сначала я боялась только за себя. Но когда избили тебя, они словно избили и меня. Я сидела на том стуле и думала лишь о двух вещах. Что, если у меня больше не будет шанса сказать, как ты мне дурак? Что, если у меня больше не будет шанса попросить прощения? Я волнуюсь, зачем ты пояснила я, и, сделав тяжелый вздох, сжала пальцами больничный халат, пропахший лекарствами. Я сожалею о тех словах в спортзале. Я не имела права так говорить о твоей матери. Я вообще так не думала. Хотела обидеть. Я не должна была ставить тебе ультиматум. Это от безысходности. Это не взрослое поведение и не самое лучшее качество моего характера, над которым я обещаю поработать. «Только прости меня. Ладно?» Голос в конце подвел, скатился в жалостливую ноту. Максвелл молчал, смотрел на меня странным взглядом и молчал. А я, побоявшись окончательно все испортить, не спешила продолжать откровенничать. Моя мать была ветреной женщиной. Отрешенным голосом заговорил чемпион. Я тянулся к ней до последнего. Может, потому что больше было некому? «А может, потому что все дети испытывают эту потребность?» Он флегматично повел здоровым плечом. Она захлебнулась рвотой, когда мне было пятнадцать. Тогда это ощущалось трагедией. Но на самом деле трагедией была вся ее паршивая жизнь. А смерть? Для меня она умерла намного раньше печальных событий. На душе стало невыносимо тоскливо. Захотелось подойти и обнять. Но Уайт не оценит подобного порыва. В машине после моей панической атаки он скрыл правду о смерти своей матери, не захотел делиться, сказал, что не помнит ее, И на языке вертелся только один вопрос. Насколько огромную душевную рану нанесла ему эта женщина, если в своей памяти он похоронил ее на пять лет раньше фатальной даты, устав от собственного бездействия Я в четыре шага сократила до него расстояние и, нагло расположившись между его широко расставленных ног, запустила пальцы в темные волосы. «Не знаю, станет ли тебе легче, но мои родители тоже полный отстой», — пробубнила я, оказывая поддержку без единой капли жалости. Максвел положил руки мне на бедра, скользнул выше, легко добрался до отпечатков, оставленных им же на моей шее. Посмотрел в глаза. «Не сожалею». Невысказанные вслух слова ворошились во мгле на самом дне зрачка. «Тебе понравилось?» «Мне нравится все, что ты со мной делаешь», — севшим голосом прошептала я. Но, выделив из наших незабываемых свиданий одно конкретное, поспешила внести важное уточнение. «Кроме мыла!» «Не смей так больше делать!» «Мне потом еще несколько часов казалось, что изо рта выплывают пузыри!» Максвелл тихо рассмеялся. «Ты можешь намылить меня в ответ!» Ты не дашься. Мы не уточнили место. Если это будет мой член, я совсем не против. Я игриво дернула его за ухо. Не нравится? Безлобно издевался Уайт, нахально сжимая ладонями мои ягодицы. Мы можем придумать другое развлечение. Насколько я помню, ты за компромисс в отношениях. А у нас отношения? Спросила и смутилась. Какой дурацкий вопрос. Зато прямой, без подтекстов. В лучах проникающего через окно солнечного света глаза чемпиона стали теплее. Черный высветлил и напоминал поджаренную густую карамель, разлившуюся патокой. Я следил за тобой, короткая, Но безумно томительная передышка, за которую моя грудная клетка успела волнительно раздуться. Первые полгода, как грёбаный сталкер не мог успокоиться. Приезжал к твоему дому посмотреть, лично проверить, все ли в порядке, и убедиться, что твои отношения с доктором не переросли в нечто большее». С безрадостным выражением лица рассказывал он. «Я не просил тебя ждать. Это эгоистично. Но я очень на это надеялся. Я прекратил слежку, потому что решение моей проблемы не находилось. А когда ты заявилась в клуб, который, к слову, принадлежит Виктору, Меня перемкнуло от злости. То, от чего я так пытался тебя защитить, ты нашла сама. Начала появляться везде, где не стоит. И яма стала конечной точкой моего терпения. Я решила рассказать тебе хотя бы часть правды. Но все закончилось именно так, как я и боялся. Тебе навредили. Макс волневесомо погладил мою опухшую щеку. Прости меня за то, что я не смог тебя защитить. И за все то дерьмо, что тебе пришлось пережить по моей вине, я пережила бы его еще раз, чтобы в конце остаться рядом с тобой. Выдохнула я, чувствуя романтическую мокроту в уголках глаз. Ради такого признания чемпиона я захватила бы империю. В темных радужках вспыхнула искра, трансформировалась в огонек, напоминающий кончик сигареты, трескучий по-домашнему уютной, так выглядела нежность. И в легкий словно забился рассеивающий табак, а ребра прошил разительный импульс, когда Максвелл провел пальцем по моей скуле и, притянув к себе, обжег неуловимым поцелуем искусанную кожу губ. — Я тоже очень хочу остаться с тобой. — Почему он говорит так, будто это невозможно? — М. Дверь открылась, И в палату бесцеремонно проникли двое мужчин в строгих пальто. «Добрый день», — произнес более высокий из них. Джонатан Кросс, незваный посетитель, представился сам и кивнул на своего напарника. «Мелвин Хорн, ФБР». Оба показали значки. «Максвелл Роуэн Уайт. Вы обвиняетесь в убийстве Джейдена Фостера. Вы должны проехать с нами. Буду готов через пять минут». Перебив их, невозмутимо ответил тот. Ошарашенная его ответом, Я выпуталась из его объятий и, сделав два шага назад, нервно заметалась взглядом между ним и нагрянувшими агентами. «Что происходит?» Максвелл попытался взять меня за руку, но я извернулась. «Вы собираетесь его арестовать?» Мой вопрос был невежливо проигнорирован всеми присутствующими мужчинами. «М». «Вы не имеете права!» Я повысила голос. «Это была самооборона! Фостер меня похитил!» «М». «Он меня бил!» «Да он, черт возьми, меня убил бы, если...» «Эм», поднявшись с кровати, рявкнул Уайт, и я вынужденно заткнулась. Тяжело дыша, перевела на него свой яростный взгляд. «Я выйду через пять минут». Отрывисто повторил он представителям закона, и они с такими же равнодушными лицами, словно и не видели мою небольшую истерику, покинули палату. Я сразу же налетела на Максвелла с обвинениями. «Ты совсем не удивлен? Ты знал! Конечно, знал!» Я всплеснула руками. И нахрена посвящать меня в такие незначительные дела, как арест? Ты мне еще письмо отправил бы оттуда, лет так через пять. Они должны были приехать позже. Я просто не успел сказать. Максвелл устало провел рукой по волосам и властно привлек меня к себе. Слушай, скорее всего, меня посадят. Все внутренности взорвались болью. Он вообще не умел сглаживать углы. Всегда рвал вместе с коркой. «Это самооборона!» Отпихнув его руки, уверенно заявила я, не понимая, почему никто не видит очевидного. Меня трясло от несправедливости. Я хотела, чтобы его оправдали сию же секунду. Ты спас мне жизнь! Я забила его до смерти. Судья легко установит превышение обороны. Учитывая предыдущие обвинения, я дам показания. Это нечестно. Тише. Чемпион обвил руками мою талию. Стальным кольцом. Без шанса на побег. Успокойся. Я найму. Лучшего адвоката. «Опять не будешь просить тебя ждать!» Резко сдувшись, я уткнулась носом ему в плечо, в замок сомкнула пальцы на его пояснице. «Буду». «Тогда проси!» Притопнув ногой, потребовала я. «Дождись меня. Пожалуйста». Странное чувство. Еще полчаса назад я представляла, как через две недели пойду с Максвеллом в кино. А сейчас стояла в его объятиях посреди залитой солнцем комнаты. Вдыхала дымчато терпкий запах испорченной медицинской химозой, и не могла поверить, что этого не случится. У меня просто его заберут через каких-то ничтожных пять минут, а когда отдадут — неизвестно. Я дождусь, и плевать, если ли он был прав. Он считает, что я не могу быть одна. Мне больше понравилась часть про кровать. Я не сразу поняла, о какой кровати речь. Я старался стать тебе в первую очередь другом, человеком, которому ты доверишься, а не ляжешь в кровать, чтобы забыть прошлое. Последнее было лишним. У меня нет такой потребности. Со мной нет. Оторопев, я отстранилась. Ты слышал каждое слово. И тебе не стыдно? Нет. Тогда почему сразу не показался? Возмутилась я. Не хотел мешать отшивать доктора. Радовался. Ты ненормальный. Тебя не пугает его диагноз. Уайт безрассудно пожал плечами. У меня тоже он есть. Не можешь быть один? Не могу быть без тебя. От прилива смешанного, сбивающего с ног чувства тоски я крепче сцепила пальцы на спине чемпиона, вжалась всем телом, обдувая его ключицу теплым дыханием. Улыбнулась побежавшим по его смуглой коже мурашкам. Момент покаяния застилающий все эмоции, кроме одной. Я так старалась в тебе не утонуть, что не заметила, как коснулась дна. Максвелл погладил мою щеку, спустился пальцами по шее и, скользнув с груди, положил ладонь на мои ребра, где-то под сердцем. Невидимо сжал пульсирующую мышцу и шестью словами впрыснул кокаиновый коктейль, мгновенно притупивший грядущие чувства. «Утраты, я тоже люблю тебя, Эмили Майерс». Три месяца спустя. Согласно материалам дела, подсудимый утверждает, что в момент инцидента его действия были вызваны необходимостью защиты собственной жизни и жизни близкого человека. Однако суд установил, что применение силы со стороны подсудимого превысило пределы необходимой самообороны. Суд учитывает, что действия подсудимого были спровоцированы агрессивным поведением жертвы, однако, несмотря на это, та жестокость, с которой было совершено убийство, не может быть оправдана в данной ситуации. Суд учитывает смягчающие обстоятельства и на основании вышеизложенного приговаривает вас, Максвелл Роуэн Уайт, к двум годам лишения свободы. Этот срок вы будете отбывать в тюрьме строгого режима Стейтвилл в городе Крестхилл.